Захара Смолянинова. Первый раз Ушаков увидел его на Кавказе во время штурма Хосроха. Узкие улицы села, на которых свинца, было больше воздуха. От огня 14 орудий дома лопались, как орехи. Но горцы Хана защищали даже лежащие на дороге камни. У Смолянинова была развороченная грудь, чистоколом торчали ребра, но он был жив.